Первая порция краснополей явилась, как и положено, с угрожающим шелестением, которое за секунду превратилось в адский свист и оборвалось нестерпимой яркими для глаз сварочными вспышками разрывов. Поскольку все мы, как дураки, стояли в полный рост, полагаясь на то, что снаряды взорвутся в двух сотнях метров от нас и бояться нечего, то, обнаружив себя летящим невесть куда, я, разумеется, заорал благим матом. Крик оборвался где-то на середине лестницы. где мне посчастливилось зацепиться за металлическую скобу лифчиком разгрузки с запасными магазинами. «Дождалась бабушка денька погожего», — прикрептил Тополь, поднимаясь на ноги где-то внизу подо мной. «Это что вообще было, а?» «Взрывная волна», — ответил мой просвещенный друг. «Я не поверил, конечно». «Да не может такого быть от 152 меме! Ли чем они бьют в таком случае тактическими ядрём батонами?» Что-то я в тот день никак не мог слезть с темы атомных боеприпасов. Подозреваю, это было напрямую связано с той дозой радиации, которую я хватанул за предыдущие сутки. Доза была настолько основательной, что я не удивился бы, начнёт полушарие моего мозга превращаться в оружейный плутоний. Да неже крутить его налево. Просто один краснополь угодил в край машинного зала, ровно напротив нашей насосной станции. А может и не один. А что там в зале? Да ничего, по крайней мере ничего такого, что интересует полковника Буянова. Тупишь ты сегодня, как уделанный пивом отмычка, вспылил Тополь. Краснополи эти глючит. Глючит, потому что зона. А приборы наведения Краснополи работают точно так же, как остальные приборы в зоне. Через пень-колоду. В этот миг где-то за стеной насосной станции прогремела еще одна серия взрывов. Снаряды «Краснополь» и в этом залпе легли явно не на крышу второго энергоблока, они далеко от нас. «Ничего подобного!» Вдруг раздался в моих наушниках спокойный голос майора Филиппова. «Головки самонаведения снарядов «Краснополь-М2» работают в зоне нормально. Специально проверяли. Несколько раз. Тут что-то другое». «Что?» — нетерпеливо спросил я. «Не знаю. Но я был бы очень признателен». Если бы вы, как наши главные специалисты по зоне, выдвинули предположение относительно того, что это может быть. Да полтергейст, наверное, бездумно брякнул я. По звуку похоже. Костя замер. Обмозговал мою версию. И расплывшись в счастливой улыбке воскрикнул. А ведь точно, полтергейст. Вова, ты гений. Ага, из удобрений, мрачно буркнул я. А две минуты назад кое-кто говорил, что я туплю, как отмычка. Нету больше к тебе доверия, Вайнсталкер Уткин. Мужики, не время сейчас херню в эфире крутить. Это был, конечно же, майор Филиппов. Лучше скажите, что делать с этим вашим полтергейстом? Вообще-то полтергейста можно выследить и убить. Или, по крайней мере, отогнать, ответил я. Но... Но только не здесь, на территории ЧАЭС, ответственно заявляю. потому что здесь они наверняка сильные, почти неуязвимые», вклинился разговор борхис «Но есть и хорошая новость, друзья. Это с вероятностью 90% вовсе не полтергейст». «А президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин?» ехидно предложил Тополь. «Нет, я серьезно», – продолжал борхис «Элементарные прикидки показывают, что полтергейст, способный на расстоянии 500 метров отклонять объект с кинетической энергией порядка 10 мегаджоулей, будет иметь светимость 19-20 эквивалентных люменов. И стало быть, такой полтергейст неизбежно отобразится на экране моего ПДА. А экран моего ПДА, между тем, ничего не показывает. Положим, это не полтергейст, сдался я. В таком случае твоя версия, почему красное поле отклоняется от точки прицеливания на 50-100 метров. Какая-то аномалия, конечно. Воздушная аномалия. Мощная птичья карусель, скажем. Была бы видна на ПДА, по той же причине, что и полтергейст. Не обязательно. На высоте метров 200 ПДА ее уже не возьмет. Ладно, я все понял. Говорить вы можете до утра, тяжело вздохнул майор Филиппов. А что делать-то теперь, чтобы снаряды нормально попадали? Чесноком их намазать, осветить. Можно еще серебро покрыть и отчи наш выгравировать. Костя явно вошел в раж. Другие методы мне, по крайней мере, неизвестны. Товарищ майор обратился к Филиппову задушевно. Мне вдруг стало по-человечески жаль майора, молочим ему тут голову, а его, может, за провал операции без пенсии оставят. Вообще-то это не наша забота. Но и не ваша. Ответьте Буянову депешу, пусть его артиллерийские офицеры сами придумывают, как решать поставленную задачу. Потому что лично вы свою задачу выполнили на отлично. В район второго энергоблока вышли и лазерную подсветку цели обеспечили. «А ведь верно!» — легко согласился Филиппов и даже как-то посветлел лицом. «Что армия делает с людьми?» — ужаснулся я. «В первую очередь из самых низших чинов тебя приучают, что ты во всем виноват и за все отвечаешь. Даже за восход и заход солнца, не говоря уже о траектории снарядов». В итоге Филиппов составил боевое донесение. а расчет лейтенанта Чепракова отбил его в штаб при помощи Черномора. Вскоре оттуда пришел ответ. «Будем действовать ракетами Х-25МТ с телевизионным наведением, быть в готовности обозначить цветными дымами створ наведения через 30 минут по сигналу». «Чем это нам грозит?» — поинтересовался я у майора. «Придется снова куда-то лезть». «Это мы сейчас узнаем». задумчиво сказал Филиппов, отбирая у рядового белки ручной револьверный гранатомет РГ-6. Филиппов зарядил в гранатомет, который вообще-то шестизарядный, на что указал цифру в его индексе две гранаты дымового целеуказания, и аккуратно вымерив угол наведения, послал обе гранаты в направлении второго энергоблока. Слава Богу, между насосной станцией и энергоблоком не было сильных гравитационных аномалий. Гранаты пролетели нормальными параболическими траекториями и, стукнувшись в южную стену второго энергоблока, отскочили на крышу марш-зала, распространяя клубы яркого химически синего дыма. «Вот и ответ на ваш вопрос, товарищ комбат», — порвался ко мне Филиппов, — «никуда идти не надо. Обозначить створ для ракет мы можем прямо отсюда. Так что сидим, ждем сигнала».